Грешники. Глава пятая. Когда мы спустились со стены и направились к постройкам, я спросил у Гумилева. «Здесь есть еще люди, кроме нас?» Есть несколько строителей, они с семьями живут в промышленном квартале. Гумилев махнул рукой куда-то в сторону построек. Люди приходят, уходят. Вообще жителей мало. Город-то маленький. Его надо отстраивать. Может, прикажете построить дом? Чем больше домов, тем больше семей. Чем больше семей, тем больше жителей в городе. Когда много жителей в городе просыпается жизнь. Его немного унылый и равнодушный тон внезапно вывел меня из себя. «Я и так еле держался после жуткого зрелища с безумцами и предыдущими приключениями». «Слушай ты!» — крикнул я, схватив Гумилева за плечо и разворачивая к себе. «Меня не интересует этот город. Я хочу понять, что происходит, как я сюда попал. И самое главное, как мне вернуться домой. Я не хочу идти ни в какой штаб. Я не хочу строить дом. Я хочу поговорить с кем-то, кто сможет объяснить мне, что здесь происходит». Я уже почти орал. Я едва не сорвал голос, и мне потребовалась пауза, чтобы перевести дух. В это время Гумилев спокойно сказал... «Поговорить здесь вы сможете только со мной». «Как это?» — спросил я, уже успокоившись. «Ты же сказал, что в городе есть жители». «Да, жители есть, но они...» «Как бы это сказать?» «Вот, кстати». Навстречу нам шли трое мужчин. Один был в грязной робе. На голове у него находилась каска с фонариком, а в руках он держал кирку — Второй тоже был в каске, в рваном комбинезоне и с толстым мотком электрического провода в руке. У третьего из одежды были только шорты и сланцы. В руке он держал топор с длинной рукоятью. Заметив нас, они прижались к стене, став по стойке смирно. «Представители рабочего класса», — сказал Гумилев, когда мы подошли к ним. шахтер, электрик и лесоруб». «Есть еще повар, но он сейчас на ферме, работает. А эти бездельничают, покуда шахта, станция и лесопилка не функционируют». «Здрасте», — сказал я, но рабочие молчали и не двигались. «Вы можете сказать, что это за город и где мы находимся?» «Эй, вы меня понимаете?» «Do you speak English? Deutsch? Француз? тинь вашу мать!» Рабочие напоминали каменных истуканов, смотрели перед собой и молчали. «Бесполезно», — сказал Гумилев. «Они не разговаривают. Вообще». «Почему?» — спросил я. «Но «Ну, они же рабочие. Пролетариат. Зачем им разговаривать? Их жены, дети тоже все молчат. С самого рождения? Это не только в нашем городе, но и в других городах». У кого-нибудь из вас есть телефон? Спросил я, обращаясь к рабочим. Вы можете позвонить в полицию. Это вообще что за страна? Рабочие не шевелились, ни единого движения, никаких эмоций. Городу нужен карьер, внезапно сказал Гумилев. Какой еще карьер? Спросил я машинально. Гумилев что-то говорил про железо, необходимое для дальнейшего развития. О том, что работает только ферма, обеспечивая город едой, потому что это было единственное, что построил предыдущий владелец. Что-то про то, что одной едой сыт не будешь. Но я ничего этого не слышал. Его голос шел фоном к моим мыслям, как радиоприемник в машине. Я смотрел на перегоревшую электрическую лампочку, болтавшуюся на проводе в тусклом свете смоляного факела, и думал о том, что я нахожусь... Не на Кубани И не в Северной Америке А может быть, самый главный вопрос Даже не в том, где я нахожусь А в том, когда я нахожусь Наверное, мне не скоро придется вернуться домой Ладно, кивнул я Гумилеву Показывай, где тут штаб Едва мы отошли от рабочих Те словно оттаяли И продолжили свой путь, как ни в чем не бывало Я несколько раз обернулся и посмотрел им вслед, прежде чем они растворились во тьме. «На восточной окраине города есть карьер», — сказал Гумилев. «Если там построить железодобывающую станцию, то у нас появится железо. Вам достаточно лишь отдать приказ, и карьер заработает». «Если мне все равно, будет ли на восточной окраине города работать карьер», А мэр города очень этого желает, то так тому и быть, подумал я и сказал. «Хорошо. Приказываю включить карьер. Ну или как там?» «Начато строительство карьера», — произнес механический голос. «Расчетное время окончания строительства — две минуты». «Так быстро?» — удивился я. «Первый уровень возводится очень быстро», — ответил Гумилев и махнул в сторону одного из строений. «А вот и наш штаб». Штаб отличался от остальных построек чуть большим размером и наличием крыльца с четырьмя ужасными ступеньками. Ступеньки скрипели, пока мы поднимались. В такт им механический голос равнодушно сообщил об окончании строительства карьера. Когда мы уже входили внутрь, я услышал топот ног на улице и обернулся. Мимо штаба на всех парах. Пробежал рабочий шахтер примерно в том направлении, откуда пришел. «Город начал получать железо», — радостно сказал Гумилёв и сделал приглашающий жест. «Пожалуйста, проходите, Павел Дуров». Внутри нас ждали фанерные стены, коптящий светильник и ящики вместо мебели. На стене висел старенький монитор, на экране постоянно мелькали цифры и графики, но я не стал акцентировать на этом свое внимание. «Где карта?» — спросил я. секунду, Гумилёв подошел к монитору, покрутил какое-то колесико, на экране появилась картинка, изображавшая немного не то, чего я ожидал увидеть. Горы, леса, озера, какие-то строения. Ни материков, ни стран, ни городов. «Это наш город», — Гумилев ткнул пальцем в центр монитора, в изображении небольшого домика. «А вокруг наша провинция». «А дальше?» — спросил я. Кто на юге, на севере? Я там не был, ответил Гумилев. А где ты был? Так ладно, давай с самого начала. Сперва я попытался выяснить историю этого города: откуда он взялся, кто построил эти сараи, почему вокруг, на тысячи километров, выжженная пустыня, в которой бродят спятившие люди. Гумилев ответил, что так было всегда и так везде. В пустыне царствовал вирус бешенства, превращающий людей в обезумевших животных. Счастливчики, избежавшие столь печальной участи, объединялись, строили поселения и форты, в конце концов становившиеся городами. Тогда я попросил его рассказать свою историю. Когда он родился, где, как сюда попал. И тут началось самое интересное. Всю свою жизнь, сколько себя Гумилев помнил, он прожил здесь. Убивал безумцев, обитавших в пустыне с незапамятных времен, командовал рабочими и строителями, выполнял распоряжения основателей и владельца города, назвавшегося сначала Мегамозгом, потом Великим Магистром, а потом Павлом Дуровым. Прежний владелец города большую часть времени проводил вне его стен – За гарнизоном он почти не следил, и лишь благодаря Гумилеву в городе сохранились признаки жизни. Мой собеседник ударился было в воспоминания, но я его прервал и спросил о том, сколько ему лет. Гумилёв не смог ответить на этот вопрос. Он не знал, где родился и кто были его родители. Не помнил своего детства и своей юности. У него никогда не было друзей. Сколько он себя помнил, он всегда был один и всегда в городе без названия. История всей жизни этого немолодого мужчины выглядела так, словно однажды он проснулся в одном из сараев и приступил к обязанностям командира гарнизона, как ни в чем не бывало. Ваш предшественник назначил меня мэром города И теперь я отвечаю за строительство, добычу ресурсов Подожди, перебил я его Расскажи еще раз с самого начала У тебя были родители? Детство, помнишь свое? До того, как ты проснулся в штабе? Гумилев с нескрываемой печалью на лице Мотал головой и разводил руками Тер виски, морщил лоб Я не мог понять, правду он говорил Или притворялся, что ничего не помнил А юность Тоже не помнишь Но ты же не всегда был такой Сколько тебе лет? У тебя семья была? Жена? Дети? Гримаса отчаяния внезапно исказила лицо Гумилёва «Хватит!» — заорал он, вскакивая с места. «Я не помню!» И тут же, схватившись рукой за сердце, даже не присел, а рухнул обратно, издав стон. «Эй, эй!» — обеспокоился я. «Спокойно, не умирай!» Гумилев не умер, хотя и побледнел быстро, но так же быстро его отпустило. Он вытер рукавом пот со лба и пробормотал. «Простите, Павел Дуров, я не...» «В порядке?» — спросил я, решив не спорить пока насчет имени. «Да, я не должен был повышать на вас голос». «Да ладно!» — отмахнулся я. «Любой бы нервничал, если б ничего не помнил». «У вас тут кофе-то есть?» «Конечно. Я сейчас сделаю». Под видом кофе Гумилёв приготовил какую-то коричневую бурду. «Лучше, чем ничего». Пока пили кофе, я честно рассказал Гумилеву свою историю. Историю журналиста, оказавшегося в центре международного заговора спецслужб и наркокартелей, похищенного средь бела дня на оживленной Московской улице, очнувшегося в неведомом месте и совершенно чужом мире. Гумилёв сказал, что никогда не слышал ничего подобного. Ни про город под названием Москва, ни про улицу Большую Дмитровку. Вот только когда я упомянул о том, что работаю в редакции «Взгляда», показалось, что он наморщил лоб, словно услышал что-то знакомое. Но уже в следующую секунду снова помотал головой. А потом, поколебавшись, предложил. «Может быть, вы придумаете этому городу название?» «Любое?» — уточнил я. ну «Что-нибудь, отвечающее вашим вкусам и идеалам?» «Москва», — предложил я. Пусть этот город называется Москва, а провинция – Московская область. Оказалось, что давать название провинциям могли только владельцы провинций, по факту владельцы самых сильных армий. «А у нас слабая армия?» – спросил я. «У нас вообще нет армии», – ответил Гумилев и предложил мне поужинать. Я почувствовал голод сразу после того, как он задал этот вопрос – И сказал, что «Да, я хочу есть». Я рассчитывал на кусок жареного мяса, чей запах до сих пор помнил мой нос. Но Андрей Гумилёв принес мне жестяную банку с тушеными бомбами. На банке был рисунок, изображающий бобы. Больше там ничего не было. Ни надписей, ни маркировки изготовителя». «Пока я расправлялся с бабами, Гумилёв объяснил, что я стал новым владельцем города с его постройками, стеной и механическим голосом. И пока действуют прежние приказы, он должен называть меня Павлом Дуровым». «Я не хочу, чтобы меня так называли», — сказал я. «Меня зовут Анатолий». «Для смены имени необходима бабочка», — сказал механический голос «У меня есть одна. Секундочку». Гумилёв куда-то ушел, вернулся минут через пять с небольшой серебристой фигуркой крылатого насекомого. «Вот, возьми в руку и скажи, что хочешь использовать бабочку для смены имени». «Только громко». Я взял фигурку. Она оказалась прохладной на ощупь. Повертел и сказал. «Хочу использовать бабочку для смены имени». «В следующую секунду у меня в руке уже ничего не было». Пальцы сжали воздух, а серебристый предмет просто испарился в воздухе. И почти сразу же раздался механический голос. «Как вы желаете, чтобы к вам обращались?» «Анатолий», — сказал я, и тут же поправился. «Толян». «Смена имени произошла успешно», — сказал механический голос. «Анатолий Толян зарегистрирован в качестве владельца города без названия». «Какой еще Анатолий Толян?» – возмутился я. «Просто Толян? Или Анатолий?» Механический голос молчал, а Гумилев смущенно вздохнул и сказал. «У меня больше нет бабочек, Анатолий Толян?» «Просто Анатолий!» – воскликнул я. «Или просто Толян? Ай, пофиг!» «Бабы я уже доел», поставил пустую банку на стол, встал, оперевшись о стол, навис над Гумилевым и твердым голосом сказал «Я хочу выяснить, что со мной случилось и как я тут оказался, а потом вернуться домой. Если вам что-либо известно, и вы можете оказать мне помощь, то я рекомендую сделать это сейчас». Гумилев, нисколько не смутившись моего почти грозного вида, предположил... «Может быть, владельцы других городов знают больше, чем я». «Владельцы? Есть еще владельцы?» «Да, в провинции много городов. Рекомендую вам построить посольство для удобной коммуникации», — подсказал Гумилев. «Ресурсы для этого есть. Вам достаточно отдать приказ». «Приказываю!» — крикнул я. «Стройте посольство!» Механический голос ответил, что строительство завершится через шесть часов. Гумилёв стал рассказывать о том, что город находится в удачном месте, и поблизости еще есть места, где можно добывать ресурсы. Но я чувствовал себя сильно уставшим. Глаза слепались в тепле после еды. Незаметно для себя я задремал, пока Гумилёв что-то рассказывал, рассказывал. сирены ворвался в мой сон Как нож входит в сливочное масло Я подскочил на месте Стал озираться, пытаясь прийти в себя И понять, где я нахожусь Приближается отряд спецназовцев В город Гарпанга Сказал механический голос Приблизительная мощность 500к Ориентировочное время При Голос именно квакнул И заткнулся Я посмотрел на Гумилева. «На ускорителях прибыли», — сказал он унылым голосом. «Нам не повезло». «Это же спецназовцы!» — воскликнул я. «Разве они нам не помогут?» «В моем представлении десантные войска должны были сражаться на стороне добра». «Нет», — ответил Гумилев. «Это мародеры».